К Ленку это было неприятно. Он ведь приехал сюда не как враг. Ему хотелось узнать, что сталось с этим человеком. Ну, может быть, немного поддеть его, вот и все. Эрих Борнхак мертв, Симон паренек жив. А в остальном, что ж, теперь у них, у обоих, по стариковскому надел. У Кленка его воспоминания, у Гера книга «Право и история», или как там она называется враждовать с этим бесплотным адвокатом, ну вот уж нет. Он заговорил с доктором Гейром самым ласковым тоном, чтобы тот поскорее пришел в себя, но тот не пришел в себя. Кленк почти сразу понял, что доктор Гейер уже никогда не придет в себя. Его обтянутое тонкой кожей лицо покраснело, глаза часто-часто мигали, не очень опрятный пиджак болтался на нем, чересчур длинные брюки были ободраны, а кустарник... Как дисгармонировал с тихим, просторным ландшафтом этот безнадежно рассыпавшийся, разъятый человек. Неужели же он тот самый, кого даже Кленк порой считал достойным противником? Нет, это уже не человек. Это предмет. Предмет по имени Гейр сидел на камне. Кленк что-то говорил предмету Гейру. Предмет Гейр следовал ходу мыслей минувших лет, и если удавалось попасть в унисон с этими мыслями, предмет пытался ответить, иногда даже отвечал вразумительно и удобно понятно. Наконец Кленко вместе с предметом Гейром пошел домой и с ним поужинал. На завтра он уехал в Берхтольццель. Прекрасно было ехать по этим прекрасным местам. К тому же Кленк никогда ни в чем не раскаивался. Все-таки он не стал бы утверждать, что перемена, происшедшая в его враге Гейри, доставила ему радость. Он выморал те страницы воспоминаний, где речь шла о депутате Гейри. Глава 21. Вмешивается тетушка Аметсридер. Ридер. Тюверлен работал. В нем роились образы, они были ему дороги, требовали воплощения, но он избрал эту тяжелую, как свинец, отталкивающую тему о стране Баварии. Он получил заказ. Благодаря обозрению он в свое время добился амнистии Крюгеру, но это было делом случая, удачи. Путь, выбранный им сейчас для воскрешения Крюгера, требовал упорной методичной работы. Он работал. С разных сторон подбирался к материалу, брал его в клещи, все отчетливее видел, как проявляется в этих людях одно и то же — беспощадное собственничество, тупая, неистовая злоба на неотвратимое, на промышленность, атакующую сельское хозяйство. Вглядывался в эти черты, извлекал их на свет Божий, потом перечитывал написанное, видел его четкие очертания, видел, что оно удалось». Оно угодилось только для мусорной корзины. Содержало констатацию, то есть все тот же очерк, не больше. Одной констатации мало. Искусство рождается лишь, когда констатация сплавляется с любовью или ненавистью. Бавария не ожила на этих страницах. В них не было того, что привиделось ему на пути в Берхтольццель. Кленку не придется отрывать пуговицы от куртки в конце сентября когда тюверлен в четвертый раз переделывал книгу ему нанесла чреватый последствиями визит тетушка амметс ридер тетушка амметс ридер снова вела хозяйство племянницы посторонний сщл бы что там все обстоит благополучно Иоганна мирно жила на Штейнсдорф-штрассе, была завалена заказами, много зарабатывала, получала деньги из-за книги Мартина Крюгера, но тетушку Амет Ридер не проведешь. Она видела, что и это спокойствие, и это благополучие гроша Ломанова не стоит Девочка много пережила, испытала большую несправедливость, горькое разочарование. Если все это замкнуть в себе, оно разъест душу. Тетушка Амецридор хорошо понимает, чего стоит так долго таить глубокий и справедливый гнев. А ведь захоти, господин Тюверлен. Он, не сходя с места, придумал бы для Иоганны возможность открыто излить накопившуюся желчь. У него есть связи, да и голова неплохо варит. Даром, что он писатель. Но беда в том, что он ничего ничегошеньки не замечает потому она и приехала к нему сюда и объясняет на чистом баварском языке, как обстоит дело. Неужели ему не вдомек, что еще немного, и Иоганна просто не выдержит? Уже сколько лет девочка живет, окруженная мертвым хламом, какими-то рукописями, маской, ломтем черстого хлеба, и вместо того, чтобы швырнуть всему миру в физиономию свой здоровый баварский гнев, глотает его и давится им.